Глава 30. Призрак Кассандры молчаливо прожигает меня немигающим взглядом, а я пытаюсь сообразить, что вообще происходит. Ведь ее душа принесена в жертву ритуалу. Разве только ее не поглотила темная сущность и не затянула за грань. Она стала заложницей этих болот, без возможности переродиться или окончательно покинуть этот мир. Ужасно печальная участь. Касси, это ты? спрашивают только чтобы нарушить давящую со всех сторон тишину. Но выхожу из оцепенения не только я. Практически одновременно с моим вопросом Аллегра делает выпад и направляет в сотканную из тумана фигуру ярко-красный луч проклятия. Он бьет привидению в грудь, и ничего не происходит. Свет просто впитывается этим белым дымом. Не знаю, что Верховный хотелось сделать, но навредить и так уже мертвому вряд ли получится. Кассандра плывет немного вперед, оказываясь ровно между ведьмами и мной. Поворачивается к ним лицом. Над поляной разносится голос, Вроде как мой, но в то же время какой-то далекий, холодный, доносящийся из-под толщи воды. Я ждала тебя, сестра, а ты так долго не приходила. Алегра становится белемелой и запускает еще одно заклинание. В этот раз Кассандра выставляет руку перед собой и ловит его в полете. Магия тут же теряет свойства, обращаясь в ничто. «Как это возможно?» — наконец подает голос одна из ведьм. «Да», — вторит ей другая. «Как? Ее же сожрал Адон! «Нет!» отвечает Касси, хотя вопросы явно адресованы не ей. «Свет моей души открыл врата, но тело вашему демону не досталось. Ритуал нарушен, двери не захлопнулись, и тот, кого вы призвали, так и не понял, кто его хозяин». «Как я и говорила!» — тихо бормочет Верховная. «Поднимает руку и тычет пальцем в мою сторону. Дело в ней. Нужно завершить ритуал, иначе все пропало. Как по сигналу невидимого кукловода, две ведьмы бросаются ко мне. Я бью первый, отшвыривая их назад». Завязывается потасовка, за которой призрак Кассандры наблюдает со стороны. Меня спасают щиты растерянность противников, что никак не могут прийти в себя после появления преданной и убитой ими сестры. Атаки их суетливы, слабы, а сами не постоянно озираются на бездействующую туманную фигуру. Больше всех не в своей тарелке пребывает Аллегра. Почему-то один только вид Касси выбивает ее из колеи. Хотя я ведь выгляжу точно так же, но такой реакции не вызываю. Видно это что-то из категории мук совести. Я отступаю к мертвому дубу, стараясь далеко от него не уходить. Хоть и не знаю, как справиться с чудовищем, в глубине души чувствую, что решиться все должно именно сегодня. Так и случается. В какой-то момент слышится треск веток и гортан нарев жуткого существа, встреченного мной однажды. Оно появляется посреди сражений и нападает на ближайшую к нему ведьму. Они теряют ко мне интерес, пытаясь спасти собственную шкуру. «Девчонку!» — вопит Аллегра. «Хватайте ее!» Я не прекращаю закидывать их заклятиями, Но чувствую сил становится все меньше. Сердце стучит практически в гортане, в ушах шум, которому нет объяснения. Кажется, что это происходит не со мной, а я наблюдаю за всем со стороны. Никогда такого страха не испытывала, или чего-то очень на него похожего. Но я не убегаю, а действую интуитивно, целиком и полностью доверяя памяти тела. Многие заклинания, которые применяю вообще, остаются загадкой. Их действия узнаю уже в момент попадания во врага. Темная сущность без особого труда расправляется с несколькими ведьмами, остальные обращаются в бегство. Кроме олегры она закидывает меня проклятиями, не обращая внимания на творящийся вокруг хаос. одной из них пробивает мои щиты. Чувствую сильный удар в плечу, обжигающую боль. А следом сумасшедший смех Верховный, наконец нащупавший мое слабое место. И вдруг сверху на нас обрушивается огонь. Падаю, не устояв от порыва ветра, и только потом вижу летящего над головой дракона. Он атакует ведьму, оттесняя ее в гущу леса. Я вскакиваю на ноги. Впереди тут же вырастает добравшееся до меня чудовище. Выбрасывает извивающиеся щупальца, но мне удается отскочить в сторону. Сил, чтобы ударить в ответ, уже не остается. Как-то так получается, что мы меняемся местами. И теперь сущность оказывается в шаге от врат тьмы у корни мертвого дерева. Я успеваю подумать, что сейчас самое время отправить монстра в освояся, и в следующий миг чувствую обжигающий холод. В спину мне что-то врезается, пронзая насквозь. И действительность перестает существовать. Меня наполняет такой всепоглощающей болью, тоской и печалью, что сердце почти останавливается, не в силах это вынести. Всего на мгновение. А потом я взрываюсь ярким светом, стирающим все эмоции, чувства, окружающую действительность и меня саму. Будто со стороны вижу, как из груди вырывается сотканная из белого дыма фигура, как она оборачивается, бросая на меня пустой взгляд, а в голове в этот момент возникает всего одна мысль. «Будь счастлива!» вместо меня. А затем призрак Кассандры, только что прошедший через мое тело, бросается на монстра. Происходит еще одна яркая вспышка света. Меня ослепляет. Я падаю навзничь, слыша чудовищный крик темной сущности. Она горит в этом ярком свете, растворяется черным дымом и тонет во тьме зияющего между двух миров прохода. Дерево вспыхивает белым пламенем, плавится, словно сотворенное из металла, и запечатывает собой врата. Когда на лесом повисает тишина, Нет уже ни дуба, ни черной дыры, ни монстра, ни призрака Касси. Я слышу звук приземления дракона, тяжелые шаги и чье-то сбившееся дыхание. Силы окончательно покидают меня, позволяя упасть в немую темноту.